И опять шеф попал в самое яблочко. Все-таки он был незаурядным ученым. Так нахраписто действовать можно лишь точно зная, чего хочешь. У природы бесчисленное количество закономерностей. И только подлинному мыслителю дано сразу, еще до опыта, различить основную, единственно необходимую взаимосвязь. Установить количественную закономерность может по сути каждый Предвидеть новые качества удел избранных. С таким мозгом нужно родиться. Рассеянно пропуская сквозь пальцы кремний органический шланг, по которому в склянке Тищенко медленно пробулькивался аргон, Ланской понял, что был несправедлив к Годоровскому. Тогда его обидели, и от раздражения он все увидел в черном свете. Нет, им сравненным есть за что благодарить шефа. Разве не он, пусть, как всегда, по и самой неподобающей обстановке, продиктовал план исследований? Пусть Доровский далеко не ангел и вполне от мира всего, но ученый он, безусловно, настоящий. Обидно лишь, что ради академического звания, к которому он стремился столько лет, готов пожертвовать темой, наконец, судьбами верившихся ему людей. Его, Кирилла, судьбой до слез обидно. Но кто бы оказался лучше на месте Доровского? Соблазн велик, и вообще мир не рушится, и все остается по-прежнему, только осложняется и обретает неопределенность. И Кирилл подумал, что пожилому человеку не так-то просто сняться с насиженного места, расстаться, может быть, на долгое время с семьей, и начать все с изного где-то там далеко от дома, среди суровой природы и незнакомых людей. Окупает ли заманчивый титул и сопряженный с ним благо подобную жертву? Не нам судить. Шеф просто-таки отважный мужик, когда решился на такое на седьмом десятке. Пусть недруги, коих немало, зовут его за глаза авантюристом. Он не авантюрист, а жадный до жизни и уверенный в себе трудяга. Он за многое хватается, и понятно, что ничему не способен отдать себя целиком. Остается удивляться быстроте, с которой он вникает, Самое существо — очередная проблема. Если ей присутствует здесь авантюрная жилка, то она скорее на пользу делу, нежели во вред. Не всем же быть осторожными праведниками. Кто-то должен прорубить просеку для идущих сзади. За окном незаметно стемнело. Ланской включил люминесцентные трубки под потолком. Глянув на часы, рабочий день давно кончился, вырубил напряжение, затем завернул до предела редуктор баллона, Установка, которую они, отлаживая автоматику, уже вторую неделю гоняли в холостой, перестала гудеть и булькать. Погасли неоновые глазки релейных устройств, вернулись на ноль стрелки приборов и самописцы потенциометров. От трубчатой печи, однако, исходил еще устойчивый жар, припахивающий разогретой изоляцией и железом. Пока кожух не охладиться, уйти было нельзя. И Кирилл принялся разбирать журнальные оттиски, прикидывая, хватит ли материала на диссертацию. Защиту следовало форсировать, пока шеф еще на месте, нужно выжать из него все, что возможно. Публикации материала было, пожалуй, достаточно, но не доставало теоретического обоснования процесса, чтобы выставить работу на соискание химической степени. Замахиваться без полупромышленного опробования на технические науки было тоже рискованно. не говоря уж о том, что это не очень устраивало самого Кирилла, мечтавшего посвятить себя теоретической физхимии. Вот и говори после этого, что научно-технический прогресс не зависит от судеб отдельных личностей. Еще как зависит, несмотря на свою объективность. Оставалось одно подналечь на теорию. А Малику оставим железо, пусть отправляется на поклон к рабочему классу, без установки труба. Кирилл улыбнулся при мысли, что, по первой прикидке, главной деталью установки как раз и станет труба из лучшей инструментальной стали, где рудные частицы будут плясать в закрученном вихре горячих газов. Бережно прижимая к заметно выпиравшему животику кварцевый цилиндр с припаянными по торцам вакуумными кранами, в лаборатории ворвался запыхавшийся «Марлен». «Красотища!» — шумно отдуваясь, он отодвинул штатив с пробирками и опустил сверкающие матовыми прожилками сооружение на стол. «То, что надо!» — не подкачал дядя Ваня, — одобрил Кирилл, любуясь игрой света в молочной глубине стекла. «Диафрагма была врезана точно посередке, создавая нужное сужение для газовой струи. Мастер!»